Глава шестая Самолеты улетели, так и не сбросив ни одной бомбы по целям. Затемнение, мощный заградительный огонь. Трудно пробиться бомбардировщикам, но фашисты упорно посылают все новые и новые группы самолетов. И опять сведения, что были парашютисты. Трясясь в кабине полуторки, Бутурин вместе с группой бойцов истребительного батальона ехал на юг к выезду из города. НКВД оповестили, милицию тоже. Снова заработал механизм розыска. Милицейские и военные патрули комендатуры перекрывали дороги, устраивали проверки документов, досмотр личных вещей. Буторин знал, что такие меры, как правило, ничего не дают, диверсанты умеют прятаться. Их учат, как действуют советские органы, как избежать провала при проверке. Но и пренебрегать такими мерами нельзя, иначе враг обнаглеет, и будет ходить в советском тылу, как у себя дома. «Кто видел парашютистов?» Буторин подошел к группе из трех мужчин и двух женщин. «Участковый сказал, кто-то из вас парашюты видел в небе». «Я видела», — Бойко ответила женщина лет сорока, с высокой грудью и глубоким вырезом на кофточке. Она поправила платок так, чтобы вырез стал еще заметнее, но Буторин не обратил на это внимания. «Что вы видели? Расскажите». «Светлое такое в небе, большое. Появилось и исчезло. Ну, я так и подумала, что опять эти, как вы их назвали? Светлое? А небо уже посветлело или было темное? Светлело на горизонте уже. Я выходила коров доить, когда все началось, а потом вспыхнуло два раза. Вот я и сказала Никанорычу, что опять диверсантов выбросили». Буторин пытался задавать вопросы по-разному. Он даже хотел заставить женщину нарисовать, как выглядели парашютисты в небе. Но ничего, кроме яркого пятна или вспышки, женщина вспомнить не могла. Причем она была уверена, что это не разрывы зенитных снарядов. Их она тоже видела. Они облачками появлялись очень высоко в небе, там, где летели самолеты. А парашюты были низко. Бутурин схематично нарисовал парашют от купола с тропы вниз и человека под куполом. Так они выглядели. «Нет, это длинные какие-то, а те пятнами, говорю же вам!» Опрос других свидетелей тоже ничего не дал. Самолеты были над Волгой, поселку ничего не угрожало, только если случайная бомба. Вот кто не спал в такую ранть, и вышли смотреть. Но никто не видел ничего похожего на то, что нарисовал Буторин. «Ясно», — отходя с Васьковым в сторону, заключил Буторин. «Никто ничего толком не видел. Что-то белое, яркое». «Ниже, чем самолеты, и ниже, чем рвались зенитные снаряды». «И что?» «Ошиблась, видать, баба?» Васьков пожал плечами. «Значит, разворачиваем оглобли и назад, так, что ли?» «Что-то здесь не так, Кузьма Иванович», покачал головой Бутурин. «Люди просто объяснить не могут. Но им же с чего-то пришла мысль про парашютистов. Значит, что-то было. Знаю, ты сейчас скажешь про участкового». Раз он ничего не дознался, значит, и не было ничего. Только вот участковый с ног сбился. Вымотанный. Три ночи не спал. Не смогли объяснить, значит, и не было ничего. А позвонил для порядка, раз был сигнал от населения. И что? Старый рабочий погладил свои пышные усы, выжидающий глядя на бывшего милиционера. Куда ты клонишь, Виктор? Я что-то в толк не возьму. Они ракеты ли сигнальные это были? Знаешь, что это такое? А как же не знать? Васьков сдвинул на затылок кепку и почесал темечко. Видать, приходилось, когда на позициях сидели. Там по ночам частенько пускали, это еще в гражданскую было. «Две ракеты всего, понимаешь?» Стал убежденно говорить Буторин. «Люди увидели, когда ракета уже зависла на излете, когда гаснуть стало. Что там простая деревенская баба знает про сигнальные ракеты, осветительные?» Увидела пятно и сделала вывод. Слухи про парашютистов ходят, вот она так и подумала. А она в жизни парашютиста не видела. Просто знает понаслышке, что с неба спускаются люди. «Смотри, Кузьма Иванович, если мы стоим с тобой здесь, то люди видели какие-то пятна или парашютистов вон в том направлении. А если предположить, что кто-то пускал сигнальные ракеты для самолетов, пытался навести их на цель? Куда отсюда мог сигналить самолетом наблюдатель? В сторону заводов?» «Нет, далеко. Ракета не полетит на такое расстояние. Значит, пускали или в сторону моста, или, что еще более правдоподобно, в сторону нефтехранилища». «Если ракеты были, то не из деревни их пускали, это точно», согласился Васьков. «Он враг-то таиться должен. И пускать ракеты стал бы с такого места, откуда удрать поскорее можно, чтобы не схватили. Из леса нельзя, ветки мешают. Из деревни нельзя». «Значит, откуда?» «С бугра, вон с того. Откуда обзор хороший есть?» «Давай всех наших сюда!» – обрадовался Буторин. «Задачу ставить будем и пойдем искать это место». Растянувшись цепью, два десятка бойцов истребительного батальона шли от поселка к высокому обрыву Волги. Каждый внимательно смотрел под ноги, стараясь приметить все, о чем говорили Васьков и бывший милиционер Буторин. Виктор бегал между бойцами, откликаясь на каждую находку. Реагировать надо, потому что, кроме гильз от сигнальных ракет, вредители могли оставить и другие следы, а вот какие именно, он объяснить затруднялся. Но как перечислить все признаки того, что здесь стоял человек и стрелял из ракетницы? Но ребята в батальоне оказались толковыми. Не прошло и часа, как один молодой рабочий позвал Виктора. «А это не признак?» Он ткнул пальцем под ноги. Пять папирос. Кто-то тут недавно курил. Тихо, тихо, ребятки, обрадовался Бутурин, делая знаки, чтобы все отошли подальше от находки. Присев на курточке, он стал рассматривать землю. Почва сухая, дождей не было давно. Никаких характерных следов обуви не осталось. Но вот вдавленные в землю мелкие камешки говорили о том, что тут топтался человек. Буторин подобрал две щепочки и осторожно подцепил ими один из окурков. Папиросы «Красная звезда». Пачки нет. Жаль, а то можно было бы по номеру партии определить, где эти папиросы продавались. Запах сгоревшего табака был свежим, неподмоченным. Курили этой ночью. И прикус одинаковый, и гильза замята на каждом окурке одинаково с одним зажимом. А еще человек не мусолил папиросу во рту, перекатывая из одного угла в другой. Есть такие любители – пофорсить. На мунштуке почти нет следов слюны, его не держали долго во рту. Подносили к губам, затягивались и опускали руку. Что это значит? Человек курил, что называется, в кулак или в рукав. Не хотел, чтобы огонек папиросы был виден издалека. Почему он так рисковал? Объяснение одно. Этот человек... Знал о времени налета немецких самолетов, так сказать, расчетное время подлета. А самолетов в указанное время не было. И он нервничал. Бутурин достал из кармана блокнот и химический карандаш. Мелким почерком записал. Узнать, что могло задержать немецкую армаду. Непогода. Средства ПВО. Была ли задержка, по сведениям постов в НОС. Но... «Что у тебя?» Подошедший Васьков присел рядом на корточке, осмотрел окурки. «Думаешь, сигнальщик курил?» «Буду уверен, Кузьма Иванович, когда получу еще кое-какие данные. Тут телефон есть поблизости?» Телефон нашелся на берегу, в конторе лесопильного завода. Точнее, в сторожке, которая была одновременно и кабинетом мастера. Сам завод располагался чуть дальше, а здесь, на берегу, производили распиловку бревен. На берегу? Пропавшим опилками и старой подгнившей корой, которой было усыпано все вокруг, располагались длинные роликовые транспортировщики. Они с берега подавали бревна наверх. После разгрузки последней баржи на берегу оставалось еще довольно много бревен. Среди этой груды и ютилась небольшая сторожка. Сторож, пожилой мужчина без четырех пальцев на левой руке, ловко управился с клочком бумаги и кисетом, скручивая кузью ножку. Покуривая, он рассказывал, как здесь все кипело до войны, сколько барш приходило в неделю. А теперь все изменилось. Лес идет на север, в Самару, в Москву. Бутурин, сидя на лежанке, откинулся к стене и прикрыл глаза. Сторожа это, казалось, не смущало. Ему было в охотку поговорить со свежим человеком, даже если и слушали его в полухо. Бутурин дозвонился до Маринина и попросил его добыть нужные сведения. Теперь оставалось ждать. Бойцы батальона улеглись на солнце подальше от складов древесины и покуривали. «В нашем деле ведь как?» – продолжал сторож. «Есть строительство в стране. Мы сутками даже в ночь, бывало, работали. Даже когда война началась, и то спрос большой был. А сейчас, видать, не до нас. Да и оборудование еще с царских времен. Дизеля только новые». Оно же еще прошлой осенью началось, когда часть площадей пришлось переносить из-за этой ливневки. Мы думали, что и нам заказы будут, а они штреки облицовывали плитами бетонными. У нас, конечно, бревные балки брали на опоры. Временные. «Какие штреки?» — дошло до Буторина. «Что тут у вас копали?» «Я ж говорю, как в сороковом начали, так год и копали. Ливневые штреки под склонами у моста». Это чтобы склон не размыл талми и дождевыми водами. Сделали водозаборники и отводили воду по трубам вниз. А там по этим штрекам вода истекает в Волгу. И большие штреки. Ну, человек пройдет. Пожал плечами сторож. А в склон они уходят где на 20, а где и на 100 метров. Говорили, так оползней не будет, мост защищают. Бутурин стал расспрашивать, где находятся выходы этих самых подземных водотоков, Но тут зазвонил телефон. Он бросился поднимать трубку, но сторож его остановил и проворчал укоризненно. «Ты, мил человек, можешь быть из милиции, откуда хочешь. Но тут я самый большой начальник. Тут мое место. И порядок должен быть. Трубку должен я взять и ответить, потому как это мое рабочее место». Виктор, сдерживая улыбку, развел руками, мол, «Ты тут начальник, бери сам». «Кого, говорите?» переспросил сторож, «Буторина?» «Конечно. Сейчас, товарищ старший лейтенант». Он протянул телефонную трубку Виктору, довольный, что оказался нужным в таком важном деле. «Это Буторин. Слушаю, Глеб Захарович. Ну вот у меня на столе сводка синоптиков, Виктор Алексеевич. Да еще с комментариями специально для меня сделали. Иными словами, в пойме «Волги» во время тех часов, которые ты указал, имел место утренний бриз» и не просто, а со смещением, обусловленным воздействием местных особенностей подстилающей поверхности и вихревых потоков, возникающих из-за перепада температур в утренние и предутренние часы. Таким образом, был там ветерок порывами до 14-16 метров в секунду в приземном слое, и дул он в направлении с севера северо запада на юго-юго-восток, так что смотри сам там на местности, какое было смещение. Вопрос в другом, а сигнальщик-то сам учитывал смещение из-за ветра? «Или он его игнорировал?» «Постараюсь понять», — ответил Бутурин. «А что у нас с немецкими самолетами, что утром вышли к мосту? По прямой шли, свободно или были у них задержки?» «Думаю, были. Я запросил сведения у ПВО. Они сказали, что посты засекли немецкие самолеты при переходе линии фронта, но там была низкая облачность, есть предположение, что их отклонил Грозовой фронт. Выше они подняться не могли, а снизу рисковали раньше времени нарваться на наши зенитки». «Обходили они грозовой фронт, уверен?» «Ладно, спасибо за сводку. Разберусь и сообщу, что у нас тут получилось». «На мост, на мост этот поганец наводил самолеты», — твердил сам себе Буторин, почти бегом двигаясь впереди цепи бойцов. Ноги скользили в мелком крошеве щебня, рыхлой земли и отваливающейся глины. Спускаться было тяжело, но Виктор упорно пытался держать направление, которое выбрал для себя от точки, где стоял сигнальщик, откуда он выпустил ракеты. Этот человек курил простые папиросы, значит, он не инженер, не специалист, а простой исполнитель, не имеющий образования и специальных навыков. Значит, стреляя в сторону моста, он не учил направление и силу ветра, Отклонение сигнальной ракеты, особенно в момент падения, могло быть до 10-20 градусов, что с учетом высоты ее полета даст нам отклонение метров в 50. Пока цепь бойцов вместе с Васьковым прочесывала берег, Буторин поспешил в то место, куда, по его мнению, упали ракеты. Они были там. Две сгоревшие ракеты. Бесформенные кучки оплавившегося связующего состава отвердителя и характерный запах сгоревшего магния. Здесь родимые. Бутурин стал осматриваться во что бы собрать остатки вещества. В мост он целился, стервец, в мост. Подобрав старую консервную банку, Виктор переложил в нее свою находку и только теперь вспомнил о рассказах сторожа. Он повернулся и посмотрел на нижнюю часть склона крутого берега Волги, Значит, там выходят штреки водоотводов. Надо будет посмотреть, что это такое. Храпов надел старый пиджак, поношенные брюки заправил в стоптанные яловые сапоги. Все это он купил на базаре заранее. Надвинув кепку на глаза, он направился к пивной на рынке, которую местные жители называли «пешка». Пивная была обычная – Десяток высоких столов, за которыми пили и закусывали стоя. Здесь висел несмолкаемый гул голосов и плотное облако папиросного дыма под потолком. То и дело кто-то отрывался от своего стола и шел к прилавку за добавкой. Возвращался к столу сразу с несколькими толстостенными стеклянными кружками пива. На расстеленных на столах газетах лежала сушеная вобла, бутерброды или свежие овощи, помидоры, огурцы, лук с черным хлебом. В пиво незаметно доливали водочку, чтобы забирало посильнее. В 6 часов вечера в пивной у Храпова была назначена встреча с человеком из второй группы. Бывший штабс-капитан ждал, что к нему придет сам командир. Возможно, он пригласит Храпова на конспиративную квартиру, где лично познакомит с планами, объяснит задание. Это было бы правильно. Взяв две кружки пива, Храпов стоял за столиком рядом с двумя уже сильно опьяневшими рыбаками, у которых на одежде были видны засохшие рыбные чешуйки. Да и запах от них исходил специфический – и речной тины. Они спорили о чем-то, растопыривая пальцы, и никого вокруг не замечали. Храпова это устраивало. Он положил на столик журнал «Работница» за июнь 1942 года, с изображением трех самолетов на обложке и стал потягивать пиво, поглядывая на посетителей и пытаясь угадать, кто же из них связной. Он появился неожиданно, когда Храпов допивал вторую кружку и раздумывал идти снова к прилавку или уходить совсем. Это был молодой мужчина в кепке и шерстяной рубахе, под которой виднелась морская тельняшка. Он держал в руке кружку с пивом, во рту как приклеенная висела дымящаяся папироса. Разговаривать, не выпуская папиросы изо рта, считалось особым шиком. «Свободно, друг. Пришвартуюсь?» «Да, пожалуйста», – кивнул Храпов и чуть подвинулся, давай незнакомцу место. Мужчина в тельняшке одной затяжкой докурил папиросу до самого мундштука, раздавил окурок в железной пепельнице. Сделал большой глоток, вытер тыльной стороной ладони рот и кивнул на журнал». Все на самолет, даже работницы. Бабы, они налетают. Им место у плиты или на фабрике. Авиация – дело мужское. Вы согласны со мной? Вы, случайно, не летчик?» Последние две фразы были паролем. От неожиданности Храпов даже вздрогнул. Стараясь не выдать волнения, он взял кружку, не спеша допил пиво и только после этого ответил. «Нет, я не летчик». «Я высоты боюсь». В детстве прыгнул с сарая и сломал ногу. «Левую?» спросил мужчина. «Правую», ответил Храпов. «Возьмите». Мужчина вытащил из кармана брюк газетный сверток и сунул его Храпову под локоть. «Здесь схема места. Осмотритесь там. Инструкции получите позже». «Я хотел бы знать общую цель нашей заброски» тихо сказал Храпов. «Мне кажется, меня следует посвятить в планы, как руководителя группы. Вы просто связной или руководитель группы?» «Не задавайте лишних вопросов», резко бросил незнакомец. «Все, что вам нужно знать, вы узнаете в положенное время. Кстати, в свертке хорошие вобла, можете дома съесть». Мужчина прокинул в рот остатки пива и двинулся к выходу. Храпов смотрел ему вслед, На широкую спину, на сапоги с отворотами, смятые внизу гармошкой. Уверенный, нагловатый тип. Захотелось грохнуть кулаком по столу и заорать на всю пивную. Как вы смеете! Но орать было нельзя, и кулаком по столу нельзя. Потому что запросто вызовут милицию и заберут за мелкое хулиганство. Кажется, так это здесь называется. А в милиции проверка документов, установление личности. И все, ты засыпался. Я им не мальчишка. Храпов закрыл глаза, постарался досчитать до десяти и мысленно успокоиться. Его била нервная дрожь, душила злость. Почему с ним так обращаются? Он русский офицер, он патриот своей родины. Он здесь не за деньги, он готов жизнь отдать. А всякие такие, как этот... Сосновский выходил с территории завода, когда очередная смена уже закончилась. Вечерело, на небе появлялись первые звезды. Воздух был напоен августовской душистой прелестью, запахом поспевающих ранних яблок, цветов на клумбе возле проходной. Из леса тянуло душной влагой. Михаил снял пиджак и забросил его на плечо. Почему-то вспомнились годы работы в Германии. Да, там тоже иногда от усталости, чтобы снять напряжение, хотелось вот так же постоять, ощутить воздух, Вдохнуть запах природы, прислушаться к звукам. Хотя какие там в Берлине звуки? Большой промышленный город, столица. И звуки там чисто городские, индустриальные. А здесь, на окраине провинциального города, так успокаивающе трещат сверчки. Хотелось слушать их и слушать. Где-нибудь на лавке в парке или в саду под яблонькой. И сидеть ни о чем не думая. А лягушки. Где-то есть совсем небольшой водоем, пруд какой-нибудь местный. И в нем обязательно к вечеру начнут квакать лягушки. Вот как сейчас. Господи, благодать-то какая. Как будто и нет войны. А она есть. И это затишье. Но это затишье перед боем, перед новыми смертями и разрушениями. Растянутое во времени невыносимое горе, которое надо перетерпеть. Как там говорится в Библии, Бог посылает нам только те испытания, которые нам по силам? Ну что же, выстоим. вынесем мы это. «Добрый вечер, Михаил Юрьевич». Мягко прошелестел рядом женский голос. Сосновский обернулся. Люба стояла перед ним смущенное. И сжатая, как пружина. Было в ней какое-то странное напряжение. А ведь она хочет мне нравиться, понял Михаил. Она же знает, что я из Москвы, что там даже во время войны женщины одеваются не так, как здесь. И вот она стоит передо мной, и на ней обычная суконная юбка, старая кофточка, поношенные ботинки, потому что босоножки и туфли она бережет и ходит в них на работу, в гости или гулять в парк. А сейчас, обрадовавшись случайной встрече со мной, она смущена своим внешним видом. Глупышка. Или умело играющая умница. «Добрый вечер, Люба», — улыбнулся Сосновский. «Вы на трамвай? Пойдемте нам по пути». «Я на Провианской живу», — торопливо заговорила женщина. «Долго добираться до работы. А трамвай ходят редко и часто останавливаются, особенно зимой. Знаете, сколько раз приходилось пешком идти?» а снегу, бывает, наметает по колено. «Я в вашем городе недавно. Не успел его изучить. Где находится Провианская улица, вы мне сейчас покажете? Правда?» «Ой, что вы, Михаил Юрьевич!» засмеялась Люба. «Что там показывать? Улица как улица. Там нет ничего интересного. А вот городской парк у нас красивый. Там на лодках по пруду можно покататься. Или набережная. А еще есть старинный дореволюционный парк «Липки». «А ведь ты напрашиваешься на свидание», – подумал Сосновский. «Хочешь показать мне город, погулять со мной, мороженое съесть и заполучить в моем лице покровителя? Не слишком ли откровенно? А куда ей деваться? Зря я ее подозреваю. Шпионка из нее не получится. Так играть невозможно, хотя есть на свете таланты. Но Люба имеет доступ к технической документации, она экономист, она владеет данными по срокам и объемам производства». И она, черт возьми, вьется около заместителя главного инженера, который симпатизирует ей. Да, она фактически спасла той женщине жизнь. Это стоит благодарности. Они болтали в полупустом трамвае, стоя у окна на задней площадке. Михаил откровенно любовался своей спутницей. «Милай, как же умеет строить глазки!» Приятный голос, когда она смотрит в глаза и меняет тон на более тихий, ее голос буквально обволакивает. Интересно, врет заместитель главного инженера про супружескую верность или все же получает от Люба периодически женскую благодарность? Идилие закончилось быстро. Трамвай остановился, не доезжая до следующей остановки. Стало слышно, как в воздухе повисла и завибрировала сирена. «Товарищи пассажиры, всем покинуть вагон!» громко потребовала вожатая, высунувшись из своей кабинки. «Молодежь, побыстрее!» Повторять два раза не пришлось. Несколько пассажиров, ехавших в вагоне, поспешили к открытым дверям. Сосновский схватил за руку Любу и потянул к выходу. На улице он сразу стал смотреть на небо в поисках самолетов. «Ага, вот они!» Сплошную волну разбили заградительным огнем. Бомбардировщики стали маневрировать, ломать строй, и все же упорно двигались в сторону города, к заводам. Михаил сильнее сжал руку женщины и потянул ее к небольшому овражку. И сделал он это вовремя. В воздухе вдруг раздался тоскливый вой падающей бомбы, потом еще одной. Они успели укрыться. Сосновский толкнул Любу во вражек и следом спрыгнул сам. Не церемонись, он повалил ее и лег сверху, закрывая своим телом, и тут земля вздрогнула. Михаил от неожиданности дернулся и прикусил язык. По ушам ударило так сильно, что он сразу перестал слышать. Люба билась под ним, то ли пытаясь выбраться, то ли зарыться еще глубже. Тело женщины трясло, а может, эта земля содрогалась от разрывов. Сосновский понимал, что не может быть столько бомб. Это же не передовая, это просто мозг паникует. И земля уже не сыплется на спину. Но вот снова удар, теперь дальше. Земля снова со стоном вздрогнула, где-то совсем рядом во враг побежал ручеек сухой земли и мелких камешков. «Слышу», — обрадовался Михаил. Черт, а я уже подумал, что у меня барабанные перепонки лопнули, так близко был взрыв. Люба! позвал он, наклонившись к щеке, женщины. — Люба, как вы? На миг Сосновский испугался, что случилось страшное, но ну вот Люба пошевелилась, поднесла ладони к лицу и сжала ими щеки. Она что-то шептала, схлипывала. Михаил не удержался и провел ладонью по волосам женщины. Люба повернулась на бок. Потом откинулась на спину. В ее глазах было столько страха, мольбы, женской одинокой беспомощности, что Сосновский не удержался. Он медленно наклонился и поцеловал Любу в щеку. «Все хорошо, что вы, все закончилось!» И тут он почувствовал ее губы, мягкие, трепетные, взволнованные. Люба взволнованно дышала, чуть постановая, как будто пыталась отдаться ему прямо здесь. Трудно такое выдержать. Михаил обвил Любу руками и накрыл ее губы жадным поцелуем. «Катеров здесь не было», — уверенно заявил заместитель командира дивизиона решетников. «Лицо этого молодого капитана третьего ранга было в копоте, Кажется, во время бомбежки от осколка бомбы загорелся один из катеров, и все, кто был рядом, принимали участие в спасении судна и экипажа. Сняв флотскую фуражку, Решетников провел рукой по коротким непослушным волосам. Он снова смотрел акваторию и отрицательно покачал головой. «В тот день во время бомбежки вы были в дивизионе?» – спросил Маринин. «Да, в тот день я командовал отражением налета. Дислокация катеров была иной». «Бомбардировщики заходили с севера, как нам сообщили с наблюдательных постов, и даже авиация ПВО поднялась им навстречу. По этой схеме у нас катера с зенитками ставятся в другой конфигурации. Здесь были только вспомогательные силы». «Что за силы?» – удивился Ширистов. «Была такая идея еще с лета. Для того, чтобы блокировать мертвые зоны, кроме катеров и береговых зенитных батарей, мы создали плавучие батареи на понтонах». Заякорили в определенных точках в зоне моста. Здесь стоял понтон номер 6. Сегодня его нет. Он получил позавчера повреждения, и его утащили в док. Пришлось менять схему прикрытия. И какие орудия выставили на понтоны? Автоматические 37 миллиметровые 61К. Ну, это не совсем понтон. Вон, посмотрите, ближе к противоположному берегу, видите? Это вообще-то старые баржи, отслужившие свой срок. Но мы в доке их подлатали, обрезали. Все-таки боеприпасы, 7 человек, расчет орудия». «37 миллиметров», – задумчиво проговорил Маринин. «На след от снаряда такого же калибра. Но каким образом цели в самолеты можно угодить в большой железнодорожный мост, высота которого всего десятки метров?» «Во время боя случается всякое», – хмуро отозвался Решетников. «Вы хоть знаете, что такое 37-миллиметровая автоматическая пушка?» «Как ею управлять, как из нее стрелять?» Марин побагровил, но Шелестов положил ему руку на локоть и чуть сжал. Не время для перепалок подозрений и угроз. Была проблема, была неясность. Проблему надо решать, в неясностях разбираться и желательно без нервов. «Послушайте решетников», – Максим заговорил спокойно, стараясь быть убедительным. «Вы правы, мы многого не знаем об артиллерии». И о других родах войск. У нас специфика другая. Вот поэтому мы и обратились к вам как к специалисту, к командиру, у которого в подчинении зенитное орудие. Давайте спокойно. Спокойно. Решетников хмуро опустил голову, потом посмотрел на собеседников. Хорошо, давайте спокойно. Там на понтонах девчонки 18 лет. Им в куклы играть и на танцы ходить, они самолеты сбивают. И гибнут, между прочим. За это лето мы похоронили двух девочек. Пятеро в госпитале, наверное, останутся инвалидами. Спокойно? Давайте спокойно, если вы не будете искать врага среди этих девочек. А поймете, что бывает, когда твое орудие заряжено, а рядом падает бомба и волной швыряет понтон. А они бьют по самолетам не в зенит. Они ведут заградительный огонь, а это совершенно разные углы. Давайте так, предложил Маринин. Мы поговорим с расчетом. Никто никого не будет обвинять. Мы просто поговорим, они расскажут про тот бой. Вы поймите, что мы обязаны провести расследование. В расположении батареи на берегу все было по-военному, но с женской изюминкой. Шелестово смутили вязаные коврики на дощатом полу перед входом в каждую палатку. Баночки и гильзы от снарядов с пылевыми цветами на тумбочках. А еще этих девочек никакая война, видимо, не отучит улыбаться. Что делать, женщины по своей природе эмоциональнее мужчин. Они смеются там, где мужчины только улыбаются. Сержант Зина Молчанова, наводчик того самого орудия на понтоне номер 6, оказалась тоненькой девушкой с пышными русыми волосами и удивительными веснушками, рассыпавшимися по молодому лицу. После того, как Зина описала тот самый бой, Шелестов не удивился, что наводчица даже не поняла, что серия снарядов ушла у нее почти горизонтально над водой. Волна от взрыва бомбы сильно наклонила понтон как раз в тот момент, когда орудие стреляло. «Скажите», — попросил Маринин, — «вы каждый раз после зарядки обоймы наводите орудие на цель, делаете упреждения и все такое». «Как правило, именно так и происходит», — кивнула девушка, и в ее глазах мелькнули веселые чертики. «Мы всем расчетом воюем уже полгода и освоили так называемую технику беспрерывной стрельбы». Это очень важное умение для постановки заградительного огня или для борьбы с вражескими штурмовиками и пикирующими бомбардировщиками. Что это за прием такой? Шельстов вопросительно посмотрел на Решетникова, присутствующего при разговоре. Пусть сама расскажет, усмехнулся капитан третьего ранга. Понимаете? Зина заволновалась, щеки раскраснелись, будто ее в школе вызвали к доске. Обычно происходит так. Заряжающий вставляет обойму из пяти снарядов и ждет со следующей обоймой в руках. Я навожу орудие, по готовности открываю огонь. Нажимаю на педаль и выпускаю всю обойму по цели. Потом все повторяется – заряжание, прицеливание, огонь. Но наши орудия могут принимать и вторую обойму, если первая еще не расстреляна до конца. Если заряжающий успевает вставить вторую, до тех пор, пока не израсходована первая, то срабатывает автоматика и происходит непрерывная стрельба, как если бы это была пулеметная лента. Но это какая же сноровка нужна? Удивился Маринин. «Такая и есть», — ответил за девушку решетников. «У них в батарее только расчет Молчановой владеет таким приемом. Ограничивает длительность стрельбы разве что перегрев ствола. Представьте, что количество выстрелов в минуту увеличивается почти втрое. И это дает шанс завалить юнкерс, когда он идет на пикировании и находится в самом беззащитном положении. Или мессер, когда тот идет на бреющем». «Да и при постановке заградительного огня такой прием эффективен, Зина правильно сказала. «Втрое больше разрывов на пути вражеских самолетов. Значит, и поражаемость увеличивается втрое». Когда Маринин и Шелестов покинули расположение батареи, они оба какое-то время молчали, думая об одном и том же. Наконец Максим спросил. «Будешь докладывать?» Маринин не ответил, он шел молча, глубоко затягиваясь папиросой. «Понятно, непростой вопрос. Так сразу не решишься». «Тут ничего и не посоветуешь», — подумал Шелестов. «Есть, кроме человеческого сердца, еще и служебный долг». Наконец Маринин остановился и хмуро посмотрел на Максима. «Пока не буду. Но проверить обязан. О результатах проверки ты узнаешь первым, Максим Андреевич». «Я не верю, что она шпионка, связанная с врагами, и что сделала это умышленно. По многим причинам не верю. Не хочется губить девчонку». На следующий день они встретились в парке на безлюдной аллее. Маринин пожал Максиму руку, постоял, покусывая губу, а потом кивнул. «Нормально там все, я уверен. Комсомолка выросла в детдоме, передовик на фабрике, инициатор многих полезных начинаний на производстве. А родители ее знаешь кто? Ни в жизни не угадаешь. Геологи!» Когда Зине было пять лет, они погибли на помире во время экспедиции. И отец, и мать, оба коммуниста. И награды государственные имеют. Девочка далеко пойдет с ее характером. Пусть идет, так ведь, Максим Андреевич. Что бы там ни было, а такой мост из ее пушки даже не повредишь. Пусть она так и не узнает, с какими подозрениями мы к ней приходили. «Пусть», — согласился Шелестов.